Часть первая. Эднотом. К сведению, к замечанию. Глава первая. Август. И чуть-чуть. Жаркий август оборвался в двадцатых числах. Температура упала с тридцати с лишним до пятнадцати. Горячий ветер остыл. Остыв. Приободрился и даже попытался предстать ураганом, обрушив на припаркованные во дворах столицы машины не меньше сотни деревьев. Потом начались дожди. Дым от горящих лесов Москву покинул, лето переломилось, как столбик пепла на непотушенной сигарете, и жизнь двадцати летнего парня, почти столичного жителя Женьки Дорошкина, который возвратился в Москву из родной деревни, переломилась вместе с ним. Пусть даже сам он и не курил никогда. Удивляться не приходилось. В августе всегда происходило что-нибудь пакостное. И если оно выпадало на начало месяца, это значило только одно. В конце августа отольется чем-то еще более горьким. Хотя бы для одного человека так и случилось дорожкин потерял работу в понедельник смахивая с ветровки капли дождя он нырнул в вставший уже до зевоты привычным офис и не обнаружил фирмы которой отдал почти два года жизни ни мебели ни компьютеров ни образцов товара движения которого отслеживал дорожкин на привычных местах не оказалось на полу валялись листы бумаги На окнах висели жалюзи с мятыми ламелями. Из пары горшков торчали стебли засохших цветов, не переживших лето. Из гнезд на подвесном потолке вместо ламп выглядывали концы провода. — Дорожкин! — обрадовался, запирая дверь бухгалтерии шеф. — Ты где пропадал? Не думал уже с тобой столкнуться. В отпуске был. Пожал крепкую начальственную ладонь Дорожкин. Вот, приехал. Вышел на неделю раньше. Вы же просили. Или нет? Да, точно. С очевидной досадой хлопнул себя по лбу шеф. А я все никак не мог вспомнить. Что же я еще... Что же ты в сеть-то не выходил? Я же намыливал тебе насчет наших проблем. — А мы куда-то переезжаем? Начал озираться Дорошкин, пытаясь сообразить, о каком мыле электронном адресе говорит шеф, если имеющийся он никому не светил. — Точно так, — кивнул шеф. — Я так вовсе улетаю за границу нашей родины. А остальные кто куда? Закрываемся мы. Фирма ликвидирована. — Ликвидирована? Удивился Дорожкин. А почему? — Все вроде бы шло нормально. — Нормально? Шеф прищурился. Прижал кис к боку локтем, потер виски. — Кому нормально? А кому? Устал я, парень, понимаешь? Дорожкин напрягся. Шеф редко переходил на доверительный тон. Но уж если переходил, то, как казалось, Дорожкину неизменно говорил правду, то есть вещал о каких-либо неприятностях, из которых правда бы преимуществу и состояло. А Дорожкин, судя по его житейскому опыту, был как раз постоянным проводником, железным штырем, через который уходили в землю электрические разряды правды, причем правды самой неприглядной и огорчительной. Чему тут было удивляться? Судьбе уже и так давно следовало завершить его унылое благоденствие. Почти два года на одном месте и так были удивительно долгим сроком. «Понимаешь?» Рука шефа по-приятельски легла на плечо Дорошкина. «Всякий бизнес, Женя!» Шеф замычал, подыскивая нужное слово. «Должен приносить пользу, но частенько приносит только неприятности. Наемному работнику что? Он может и в ус не дуть, лишь бы платили вовремя. А вот предпринимателю приходится порой весьма туго». Бонусы, брат, иногда оборачиваются неприглядной изнанкой. И если это происходит слишком часто... Шеф на глазах заскучнел. Появляется вопрос. Зачем все это? Чтобы покупать еду, одежду, оплачивать съемную квартиру, откладывать чуть-чуть, да еще отправлять матери в деревню. Подумал Дорошкин но ничего не сказал, вряд ли всплывшую в его голове пользу шеф относил к таковой. — Наша страна больна, — вздохнул шеф. — Ты думаешь, вся та мерзость, которая тут творится за последние лет сто, да что там сто? Все это здесь, с нами, никуда не делось. Впиталось в почву, и мы дышим этим, Женя. Нет, кто-то, конечно, не сдается, борется, рует землю, поливает ее потом, иногда и кровью, а кого-то все устраивает. Он эту землю ест, Дорошкин, у него огромная пасть. Скоро он съест все, потому что этот кто-то заказывает музыку. Я тебе сейчас банальности буду говорить, но истина, как известно, банально. Все, чего мы добиваемся, приходит к нам вопреки гнусному общественному устройству. На этой территории Дорожкин гнусность всегда побеждает, понимаешь? Дорожкин кивнул и с удивлением почувствовал приступ тошноты. Обычно он чувствовал тошноту не от банальности и пафоса, а от вранья. Больше не могу, продолжал шеф надоело хочу спокойно спать спокойно жить спокойно работать хочу чтобы мои дети жили нормальной жизнью и зависели только от собственных усилий а не от понимаешь я тоже кашлянул дорожкин тоже этого хочу отлично от чего то обрадовался шеф значит ты меня поймешь вот Он крутанул на пальце связку ключей. «В бухгалтерии твоя трудовая. Там же выходное пособие, отпускные. Мы ведь не выплатили их тебе. Да и твой клад за два месяца вперед. Подъемный, так сказать. Не забудь расписаться в ведомости. После себя все закроешь и оставишь ключи на вахте. Мой тебе совет — вали отсюда. Ты парень честный, надежный, такие всегда нужны» извини приятель удачи тебе пригодится шеф еще раз похлопал дорожкина по плечу едва не прослезился и быстрым шагом направился к выходу дорожкин пробормотал запоздалое спасибо загремел ключами и с трудом справился с замком и конечно же не нашел в разбросанных на полу бумагах ни денег ни ведомости ничего Хорошо еще отыскалась его затоптанная трудовая книжка, приказ об увольнении, в которую был вписан тем самым числом, когда Дорожкин отправился в отпуск. С этой самой трудовой книжкой и с мешком во рту он и выбрался из подъезда многоэтажного офисного здания, размышляя, подавать ли ему на исчезнувшего шефа в суд и есть ли у него, у Дорожкина какие-нибудь ресурсы, которые позволили бы заблокировать вокзалы и аэропорты и задержать бывшего руководителя на пути к честной жизни. Ресурсов у Дорошкина не было. К счастью, однокомнатную квартиру на Рязанском он оплачивал на месяц вперед и, значит, до конца августа мог не беспокоиться о жилье. К несчастью, Август должен был закончиться через неделю, поэтому избежать беспокойства не удалось. Будь у него хотя бы месяц форы, Дорошкин бы выпутался, но теперь... Вдобавок и обратиться за помощью было некому. Со старыми знакомыми Дорошкин за два года как-то разошелся, что не потребовало особых усилий. А новых приобрести не успел. Приходил на работу раньше всех, уходил позже. Девчонки на ресепшене, подчиняясь необъяснимым пасам рук шефа, менялись через месяц. Дорожкин даже имен их не успевал запомнить. Бухгалтерия существовала обособленно, офисные менеджеры числили дорожки на серым трудягой и в свой круг не звали хотя над его шутками охотно смеялись. Разве только график Мещерский, который заведовал компьютерами и порой в обмен на свежие анекдоты делился с Дорошкиным локальными успехами на любовном фронте, мог ему помочь. Дорошкин набрал номер, услышал гордое представление. Евграф Николаевич Мещерский у телефона. И тут же бросился в атаку. «Граша, ты как там?» «Нормально», — насторожился Мещерский. «Это ты, что ли, Женька? Ты где пропадал?» «Я был в отпуске», — объяснил Дорожкин. «На курорте. Скажи еще, что не знал. Что тут происходит вообще?» «Как что происходит?» «Не понял Мещерский». «Ты там отдыхал?» А мы тут вообще дымом дышали целый месяц. Там, где я отдыхал, обиделся Дорожкин. Дыма было еще больше. Можешь меня поздравить, теперь я еще и тракторист. Две недели родную деревню опахивал от огня. Что с фирмой? Так все. Недоуменно протянул Мещерский. Накрылась фирма. Ну, точно не знаю, но кто-то из конторских подгреб под себя наше направление на рынке. Или еще что. Только шеф все понял, быстренько все свернул, пока не замели. Распродал да умотал. Я бы на его месте еще года три назад уехал из нашей дурындии. Да и он давно за кордон глядел. Не знал? Не знал. Вздохнул Дорошкин. Он тебя кинул. Понял Мещерский. Вот оно как. Сочувствую я тебе, парень. Отпуск отпуском, а отключать сотовый на время отдыха не самый лучший вариант. Скажи еще, что ты мне звонил. Обиделся Дорожкин. Нет, признался Мещерский. Ты же при мне телефон отключил, когда орал на весь офис, что логист должен отдыхать в вакууме. Еще и симку в бумажник сунул. Пуст мой бумажник. Пожаловался Дорошкин. Деньги нужны, Граша. Хотя бы тысяч тридцать. Квартиру оплатить за сентябрь и немного на прокорм, пока другую работу не найду. Тут такое дело... Мещерский замялся. Денег у меня свободных нет. Да и работу теперь найти. — Могу одолжить компьютерами. Мне же шеф тоже задолжал за пару месяцев, так я компьютерами взял. Они, конечно, не очень, но сервер ничего так. Поставлю кому-нибудь. Но когда это будет? — Граша. Дорожкин почесал мобильником лоб. — Компьютерами я и сам могу одолжить. Но одним компьютером. Помнишь, ты мне собирал в мае? Я тебе сороковник за него отдал. Возьмешь обратно, а я пока обойдусь стареньким ноутом. Двадцать пять. Тут же ответил Мещерский. Могу взять за двадцать пять. Со всей приблудой и с монитором. И то только из-за знакомства. Граша! Возмутился Дорожкин. Одно лишнее слово и не возьму. Отрезал Мещерский. Мещерский приехал за компьютером в среду. Протянул путную ладонь, оттер дорожки на узком хрущевском коридоре толстым животом в сторону, быстро проверил аппарат, опустил его в коробку, упаковал монитор, клавиатуру, колонки и отсчитал пять оранжевых пятерок. — Не обижайся, — сказал небрежно, но с видимым сочувствием. — Если бы я был такой, как ты, я сейчас бы и жил, как ты. Только ты сотри с лица оскорбленную добродетель. Я ж с тобой по-честному. Просто все имеет свою цену. Я теперь твой аппарат по-любому за сорок не сдам. Кризис, Женя, кризис. Это ты по-дружески меня выручаешь или по-кризисному?» Спросил Дорошкин, убирая двадцатник на квартиру под обложку паспорта. «Ну так, на будущее, чтобы знать» а ты разве сам считаешь меня другом прищурился мещерский в дверях и дорожкин не нашелся что ответить он бы не сказал графику ничего и тогда когда тот вернулся за монитором и бесперебойником но мещерский сам опустился на голошницу и пробормотал рассматривая растянутые коленки штанов бывшего сослуживца жениться тебе надо дорожкин На ком? Сделал заинтересованное лицо тот. Ну, мало ли. Пожал плечами Мещерский и хитро прищурился. Ты веселый, неунывающий, симпатичный. Не пьешь много. У тебя ж был кто-то год назад. Помнишь, ты нас знакомил как-то. Ее вроде Машкой звали. Один раз смог, еще сможешь. Дорожкин помолчал. История его переезда от приятельницы на Рязанский проспект не вызывала приятных воспоминаний. Ты не можешь быть сам по себе, Дорожкин, объяснил Мещерский. Это не ущербность, это анамнез, факт, данность. Таких людей, кстати, много, и среди них есть успешные. Ты должен быть при ком то Ну, раз не получилось, два, и что? Жизнь ведь не кончилась. Пробы дальше. Ага. — скривился Дорожкин. Там, где анамнез, там и диагноз. Не можешь вылечиться, учись жить больным. Развел руками Мещерский. — Где б найти такую дурочку, чтобы пристроить придурка? Попытался пошутить Дорожкин. — Я серьезно. Не оценил шутку Мещерский. — Я, конечно, плохой советчик, но если шуруп не выкручивается, если грани сорваны, нечего ладони отверткой рвать, высверливать надо. — Какой шуруп? — Не понял Дорожкин. Я выражаюсь фигурально. Отмахнулся Мещерский. — А если не высверливать, тогда можно руки загубить. Или эту вертку, тем более, если она не очень, из дерьмовой стали. — Я, выходит, не очень, — сообразил Дорожкин. Какой уж уродился, — фыркнул Мещерский. — Не идет, тогда лучше всего вовсе бросить этот шуруп и заняться чем-то другим. К примеру, деревни опахивать, на тракторе. — Это теперь только в следующие пожары, — пожал плечами Дорожкин. Как раз подлесок поднимется. — Значит, найди такое место, где горит всегда. Повысил голос Мещерский. — Ты еще не понял? Тебе жена нужна, чтобы мозги вправляла. У каждого должен быть шуруп, который откручивается, а лучше много шурупов. Мне вот плевать на нашего шефа. У меня таких клиентов, как он, с десяток, и столько же в очереди. Да, я впахиваю без выходных. Да живот вот отрастил. Но я свой живот как камень в горку толкаю и знаю, вниз он не покатится. А ты, Дорожкин, катишься под горку, хотя даже забраться никуда не пытаешься. Запомни, если не подниматься, это то же самое, что скатываться. Спасибо за науку. Обиженно пробормотал Дорожкин. Что ж, значит, предлагаешь мне в деревню вернуться? — А вот это не моего ума дело! — крякнул тяжело, поднимаясь Мещерский. — Хотя, если б там имелись спелые да румяные молотки, я бы на твоем месте даже не раздумывал, есть у тебя в конце концов отвертка или нет. Ты, парень, определись, чего хочешь, а там уж думай. Но если тебе на пятый или десятый этаж надо, подвал спускаться ни к чему. — Поэт! — Буркнул вслед Мещерскому Дорожкин. «Символист!» «Реалист!» Откликнулся из-за двери график. «Некрасов практически!» Хозяин пришел вовремя. Принял у жильца двадцать тысяч и, вздохнув, сообщил, что цена подрастет с октября. «На пяток!» «На пяток?» растерялся Дорожкин. «Кризис!» — вздохнул еще больше хозяин, пятясь к двери. «Должны понимать, и так демпингую, почем зря. Квартира в порядке, с мебелью, метро рядом, лоджия застеклена, телефон опять же». «Понимаю», — кивнул Дорошкин, закрывая за хозяином дверь и накидывая цепочку. Понятным было только одно. Когда у всех начинается кризис, у кого-то неминуемо наступает полный абзац. Все правильно. Во всякой беде должен быть, если не виноватый, то крайний. В этот раз крайний он. И в другие разы тоже. Пришла в голову простая и очевидная мысль. Дорожкин хлопнул в ладоши, выбил каблуками короткую дробь, Упал на продавленный диван, уставился на низкий, обклеенный дешевыми полистирольными плитками потолок и попробовал задуматься о собственной никчемной жизни. Задуматься не получалось. В голову лезла какая-то ерунда. Вспоминались работы, которые не приносили толком ни денег, ни удовлетворения. Армия, не оставившая внутри ничего, кроме досады и грязи, Разочарованное лицо Машки, потратившей на него Дорожкина полгода жизни. Хорошо хоть не расписались. Собственно, эта ерунда и была отражением его жизни. Дорожкин сам был ерундой. Нет, конечно, он не считал самого себя ерундой и жизнь свою не считал ерундой, но жил начерно, и черновик ему не нравился. Он словно вычерчивал год за годом линии и буквицы по белому листку, но там дрогнула рука, там пропустил букву, там ошибся, и получался черновик. А Вот уже листок исписан на треть, если не наполовину поправился Дорошкин, а написалось что-то несуразное. Сейчас бы в самый раз зачеркать его, скомкать и разорвать так другого-то листка нет. Или отрезать исписанный край и начать на остатки начисто с краешка, мелким и убористым почерком. И все-таки расслабляться не стоило. Дорошкин рывком поднял себя с дивана, шагнул в ванную, умылся холодной водой, выдавил на зубную щетку пасту, старательно растянул губы в улыбке. В зеркале отразился круглолицый молодой мужик уже не парень, к сожалению, хорошо еще, что пока еще молодой мужик с добрым взглядом растерянность и беспокойство были почти неразличимы доброта и оптимизм сияли в полную силу пусть и были выстроены напряжением лицевых мышц да и чего бы им было не сиять на месяц крыша над головой имелась. Макарон и подсолнечного масла в шкафу хватало. Сбережений, правда, не осталось. Зато лето провел с пользой. Помог отстоять от огня деревню, да и крышу дома заодно матери подновил. Санузел со двора перенес в тепло. Все польза. Если что в Москве не срастется, будет куда отползти, чтобы зарезать раны. С оленью у матушки целый погреб, на хлеб денег хватит. Картошку сосед поможет выкопать. Дорожкин с ним договорился. Одно было плохо в деревне. Прохода мать не давала. Когда женишься, да когда женишься. Когда женишься? Спросил Дорожкин сам себя и собрал лоб в складки над переносицей. А и в самом деле, может быть, ему стоило не только изучать объявления, а наимен на работу офисных менеджеров и логистов, но и по брачным разделам пробежаться. А ну, как требовались молодые и перспективные, да безвредных привычек, а также без жилья, денег и особенных способностей. Пробормотал Дорошкин, выплевывая зубную пасту и размазывая по щекам пену для бритья. — Давай-ка, дорогой, ноги в руки и ищи работу. Список вакансий скачал. Скачал. Маршрут составил, составил, так что дало их Андроинытье и вперед. Вперед начало отрабатываться в понедельник. К вечеру понедельника Дорожкин уже имел пару не слишком удачных вариантов трудоустройства и неминуемо добрался бы и до удачных, если бы во вторник не разбил нос. Хорошо еще, что не сломал. Кроме носа, пострадала еще и электронная читалка, что могло превратить поездки по Москве в унылое времяпрепровождение. Но разбитый нос избавил Дорожкина от дорожной тоски. Человек с распухшим носом имел шансы на работу, близкие к нулевым. Ночью Дорожкин прикладывал к лицу лед, а утром отражение в зеркале объявило ему что в ближайшие дни из дома лучше не выбираться. Но до магазинчика, в который упирался торец хрущобы, Дорожкин решил все-таки дойти. Выглянув из подъезда, он обнаружил, что на улице настала уже натуральная осень, подтверждением чему служили не только ложи и плавающие в них желтые листья, но и возвращавшиеся из школы Празднично одетые дети. Дорожкин покосился на сидевшего на лавочке у подъезда черноволосого сухого мужчину в синем плаще с поднятым воротником и поплелся к магазину. Там он от чего-то застрял надолго. Сначала прикидывал, сколько может потратить денег, чтобы не обречь себя на голодное существование во второй половине сентября. Потом размышлял. Что ему следует купить в первую очередь, что во вторую, а чего покупать не следует, потому как в ближайшее время придется обойтись и без колбасы, и без ветчины, и уж тем более без красной рыбки. Наконец покупки были сделаны, и Дорошкин поплелся домой. Мужчина с напряженными скулами и остановившимся взглядом по-прежнему сидел на скамейке. Дорожкин даже замедлил шаг, чтобы удостовериться, что незнакомец дышит. В подъезде от чего-то стоял уже знакомый запах залитой кипятком мяты, и дверь в его квартиру была открыта. Дорожкин осторожно шагнул через порог, расслышал какое-то сопенье и заглянул в кухню. За кухонным столом сидел маленький мужичок. Морщил занимающий большую часть головы красный блестящий лоб и старательно дул на исходящее паром блюдца. Заметив Дорожкина, мужичок блеснул глазками, разгладил усы, шмыгнул носом картошкой и скрипуче произнес. — Евгений Константинович, заходи, дорогой, сейчас чаевничать будем.